а-ля Сарденапал. Каждый год перед Рождеством улицы принимают особый предрождественский вид. Мясные зеленые лавки превращаются в дремучие еловые леса, населенные вместо диких зверей голыми свиными тушами, раскинувшимися там и тут в самых непринужденных позах. На дверях болтаются вздернутые за задние лапки зайчики и прячут окровавленные мордочки серые бумажные фунтики. Труп огромной коровы распялил ноги, словно приглашая взглянуть, как хорошо выпотрошен его живот. Вечером, когда всходит луна и озаряет темные уголки этих дохлых лесов, у прохожих делается очень скверно и на душе, и под ложечкой. Вообще у нас умеют делать вывески и выставки с тем расчетом, чтобы отвадить покупателя на возможно долгий срок от покупки самых необходимых продуктов. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на вывески мясных лавок? Это ц е л о е идиллия. На фоне лазурного неба и изумрудной зелени изображается обыкновенно великолепный бык. Он поднял хвост и любуется окружающей природой, и благословляет судьбу, вздымая вверх небывало голубые глаза». Вокруг пасутся прелестные невинные барашки, резвятся, брыкаются, бодаются. Рядом изображается птичья д и л л и я очаровательные утята учатся плавать. С берега родители две утки с чрезвычайно выразительными лицами любуются на свое потомство и возлагают на него горячие надежды. Подальше курица, сидящая на яйцах, и петух, поощряющий ее в этом занятии. Каждый нормальный человек, проходя мимо, конечно, не замедлит умилиться душой над всей этой трогательной красотой. Но, очевидно, лавочники, сфантазировавшие и заказавшие эти вывески, рассчитывают совсем на другое. По их мнению, обыватель, увидев, как резвятся кроткие барашки, сразу должен озвереть. «Ага, резвитесь! Скажите, пожалуйста, невинность какая! А вот мы эту невинность да на шашлык!» При виде плавающих утят вся кровь должна броситься ему в голову. «Боже мой, какая нежность трогательная! И курочка, и цыпляточки! Ой, жарьте их скорее, а не то я с ума сойду!» Посмотрит на благодушествующего быка. «Ишь, мерзавец! Отрежьте-ка от него пять фунтов с е к у Над дверями одной колбасной я в и д е л большую свиную голову. «Это ничего, это часто бывает!» Но весь ужас в том, что у головы этой были большие сентиментальные глаза, украшенные длинными ресницами. Этих ресниц нельзя было вынесть. Никакая проповедь самого красноречивого вегетарианца не могла так перевернуть душу, как эти ресницы. Впрочем, фантазия художника сделала свое дело. Колбасная очень скоро закрылась. Но одни ли лавочники наслаждаются живодерством? Разве не принято украшать стены столовой изображениями дохлых птиц, рыб и зайцев? Считается, что это хорошо действует на аппетит. Стены немецкого вагона-столовой, в котором мне нынешним летом пришлось завтракать на пути из Мюнхена в Берлин, были украшены картинами, изображавшими последние минуты какого-то кабана. На первой картине он удирал, что есть сил от с в о р ы собак. Он задыхался, и пар валил у него изо рта. Художник не пожалел своего таланта и излил все свое вдохновение, чтобы поярче передать кабанье муки. На второй картине собаки уже окружили его, на третьей — повалили, на четвертой — грызут. Кровь льется рекой, а вдали — фигура охотника, бегущего отбивать у собак добычу. Я видела, что многих тошнило. Впрочем, может быть, просто откачки, как всегда в немецких децугах. Но, очевидно, художник рассчитывал, что у обедающих при взгляде на эти картинки прямо слюнки потекут. Иначе зачем бы он это рисовал? Он немец, значит, понимал, что от него требуют. Вот повара, те относятся к своей задаче иначе. Их принцип, чтобы каждая вещь, во что бы то ни стало, не была сама на себя похожа. Хороший повар подаст рыбу непременно в виде корзины с цветами, котлеты в виде рыб, Пирожное в виде котлет. На утку наденет такие кокетливые панталончики, что вы ее скорее примете за к а ф е ш а н т а н н у ю диву, чем зажаренную птицу. В названии «блюд» тоже видно стремление сбить человека с толку. Так, например, самый дерзкий мечтатель никогда не додумался бы, что бомб а-ля Сарданапал – ничто иное, как обыкновенный картофель. По поводу поварских названий я знаю очень печальную историю. Одна милая провинциалочка вышла замуж и приехала с мужем повеселиться в Петербург. В программу удовольствий входило прежде всего завтракать каждый день в новом ресторане. Это было очень весело. В первый раз, выбирая себе блюдо на завтрак, она остановилась на самом звонком и замысловатом названии. Ей подали телячью почку. Она не особенно любила это к у ш а н и е но не хотела признаться перед мужем, что не понимала, что заказывала. На другой день она выбрала что-то еще более звонкое и многообещающее. Ей опять подали телячью почку. На третий день, наученная горьким опытом, она уже не гналась за пышностью названия, заказала что-то простое из двух слов. Ей снова подали телячью почку. Молодой муж удивился. «Какой у тебя странный вкус, милочка!» «Неужели ж тебе не надоело каждый день есть одно и то же?» Она вспыхнула и отвечала дрожащим голосом. «Нет, я уже привыкла к этому блюду, а менять привычки, говорят, вредно». На четвертый день муж уже сам заказал ей телячью почку, а на пятый она вдруг горько заплакала и на расспросы мужа отвечала, что ей Петербург надоел, и она хочет сегодня же уехать домой. м у согласился, но раз навсегда решил, что у жены его скверный и тяжелый характер. Так думает он и до сих пор. Вот теперь р е ш а е т е что лучше. Тьма низких истин, дохлые утки на стенах столовой, или нас возвышающий обман, величественная бомба а-ля Сарданапал вместо пошлого, но честного картофеля.